Глава 29. Триест Мисс Фрой услышала ее. Она подняла руку. Несмотря на то, что глаза у нее были завязаны, она узнала голос Сайри среди множества других звуков. В смутном сознании она поняла, что люди разговаривают. Но их голоса звучали приглушенно и неразборчиво, словно доносились издалека, создавая впечатление некачественного междугороднего звонка. Она попыталась ответить, но не могла из-за кляпа. Ранее ей уже удавалось слегка сдвинуть его, прилагая отчаянные усилия. Вспоминая при этом, как отец подшучивал над ее острым языком. Она вложила всю силу в крик о помощи, но из горла вырвался лишь грубый бессвязный звук, похожий на крик животного, страдающего от боли. Никто не услышал ее, И похитители только туже затянули кляп, усилив ее страдания. Ее руки были привязаны к туловищу выше локтей, а ноги связаны у так хирургическим бинтом. Доктор даже не пытался скрыть это, когда обнажал ее туфли и чулки для опознания. Он знал, что среди такого множества повязок еще одна останется незамеченной. Однако ее кисти остались свободны, бинтов не хватило, им в любом случае они были бессильны сделать что-то большее, чем слабо помахать. Сердце мисс Фрой затрепетало от радости. Она решила, что эта умная девочка поймет. Мгновенный ответ на зов, каким бы слабым он ни был, покажет, что пациентка узнала свое имя и подтверждает свою личность. Она растопырила пальцы веером и взмахнула ими в воздухе. Жалкий сигнал бедствия. Сос. Но затем ее разум, над которым она не имела власти, снова ускользнул. Он был затуманен и отравлен лекарствами. Но время от времени прояснялся, как красные прожилки сока на пене кипящего варенья. В эти редкие светлые мгновения возвращались в воспоминаний. Но в конце концов ум неизменно возвращался к тому первому мгновению шока. Это было невероятно, чудовищно. Она сидела в своем купе, когда вошел доктор, и спросил, не поможет ли кто ему приподнять пациентку. Он объяснил, что медсестра отошла на несколько минут. Обедная бедная женщина, за которую он присматривал, стала беспокойной, будто ей было неудобно. Отзывчивость мисс Фрой была для нее второй натурой. Она не только всегда была готова прийти на помощь, но и очень хотела поближе взглянуть на пострадавшую в аварии, а заодно, возможно, узнать больше об инциденте. Это была бы отличная история, чтобы поразить родных, когда она будет рассказывать о своих приключениях в пятницу вечером. Когда они вошли в купе пациентки, доктор попросил ее приподнять голову, пока он поднимает тело. С особым сочувствием она наклонилась над лежащей фигурой, потому что это напомнило ей о контрасте между ними. «Она вся разбита», — подумала она. «А я здорова и счастлива. Я еду домой». Внезапно длинные руки, закутанные в белую льняную ткань, метнулись вперед и вцепились ей в горло. Беспомощная пациентка сдавила ей горло в безжалостной хватке. В этот ужасный момент ей вспомнился один страшный спектакль в Гран-Гиньоле, где оживленный током труп задушил человека, вдохнувшего в него жизнь. Затем хватка усилилась, перед глазами сверкнули вспышки, и она больше ничего не помнила. Некоторое время ее сознание было полностью затуманено. Затем постепенно в темноте ее ощущения начали появляться крохотные отблески, она осознала, что связана с кляпом во рту и не может ничего видеть, в то время как приглушенные голоса обсуждали ее судьбу. Перспектива была неутешительной, хотя она и не знала, в чем ее обвиняют, она догадывалась о приговоре. Все сводилось к машине скорой помощи, которая встретит их в триесте, но она не повезет ее в больницу. И все же, несмотря на судороги, жажду, физические страдания и душевную муку, Мисс Фрой не теряла надежды. Семье говорили, что она пошла в тетю Джейн. При жизни эта викторианская леди мечтала о говорящей кукле, трехколесном велосипеде, оперной карьере, мужем и наследстве. Ни одного из этих желаний она не осуществила. Но никогда не отказывалась от них. И не сомневалась, что все сбудется, в конце концов. Когда конец настал, ей было 77. И она жила на иждивении у родных. Однако она закрыла глаза с такой же живой верой в говорящую куклу, как и в наследство, которое обеспечит ей безмятежную старость и достойную смерть. Тетя Джейн объясняет, почему мисс Фрой оставалась сравнительно спокойной перед каждым новым разочарованием. К счастью, ее ясные моменты были кратки. Большую часть времени она пребывала в наркотическом сне, где снова и снова пыталась вернуться домой. Ей всегда удавалось дойти до калитки и увидеть освещенную садовую дорожку с ее преувеличенными впадинами, как вдруг случайно сдвинутый камешек открывал пропасть. Газонные кромки, розово-фиолетовые китайские астры казались неестественно яркими в свете фонаря. А резкий запах первых хризантем висел в морозном воздухе. Но хотя она была так близко, что могла разглядеть треснувшую красную плитку в проходе, она знала, что что-то не так. И что ей никогда не добраться до двери. Именно когда она пыталась вырваться из одного из этих мучительных видений, она услышала, как Айрис зовет ее по имени и велит поднять руку. К несчастью, она не знала, что в ее системе восприятия произошел сбой. Ни один из каналов не работал как надо, и ее мозг не сразу уловил сигнал, поступивший через слух. Только после того, как доктор, охваченный возмущенным ужасом, буквально вытолкал своих гостей в коридор. И даже после этого прошло еще какое-то время, прежде чем ее нервы смогли связаться с отделом разума, но тогда было уже поздно. Шторы были опущены так, что никто, кроме медсестры, не стал свидетелем ее отчаянного жеста, дрожащего движения пальцев. За дверью доктор в волнении вытирал лицо. «Это было ужасно», — сказал он. Голос его дрожал от негодования. Я не должен был пускать вас, но я и представить не мог, что вы окажетесь настолько безрассудны, чтобы попытаться навредить бедной больной. Айрис невольно съежилась от его гнева, а он обратился к профессору: "Вы понимаете, профессор, что абсолютная тишина необходима для моей пациентки. У нее тяжелое ранение головы. Но как же она может отдохнуть в поезде?" перебила его Айрис когда поезд влетел в туннель с оглушающим визгом. Это совсем другое, объяснил доктор. Сквозь шум транспорта можно спать. Именно легкий, непривычный звук будет человека. Если бы она услышала вас, то она могла бы вернуться в сознание, в то время как я из милосердия делаю все, чтобы удержать ее в бессознательном состоянии. Я все понимаю, холодно сказал профессор. И сожалею о случившемся. Его голос стал ледяным, когда он обратился к Айрис. Вам лучше вернуться в свое купе, мисс. Все дозволено. Да, пойдем. Подхватил Хейер. Айрис почувствовала, что все настроены против нее. Внезапно, в порыве отчаяния, она перешла в наступление. Как только мы приедем в триест, я пойду в британское посольство, заявила она. Слова были храбрыми, но у нее кружилась голова, а колени так дрожали. Что она сомневалась, сможет ли осуществить угрозу. Тем не менее, это намерение наполнило ее иллюзией силы. Затем Хейер повел ее по коридору с напором приливной волны, а профессор плелся позади. Остается надеяться, что нас хотя бы накормят, бросил он, прощаясь с доктором. Айрис была слишком потрясена произошедшим, чтобы сопротивляться властному обращению Хейера она не понимала, почему на ее призыв не последовало никакой реакции. Это подорвало ее уверенность в себе и заставило почувствовать, что ее моральная слабость, отказ разоблачить загадочную пациентку, была возможно оправдана. И все же, даже если та действительно была жертвой аварии, угроза нависшая над мисс Фрой никуда не исчезла. Когда Айрис вернулась в купе, она выдвинула Хейру ультиматум: "Ты со мной или против меня". «Ты выходишь в триесте?» «Нет», — твердо ответил Хейер. «И ты тоже не выйдешь». «Понятно. Значит, ты говорил не всерьез, что я тебе нравлюсь и все такое?» «Наоборот, я это говорил совершенно серьезно. «Что ж, если ты не пойдешь со мной в посольство, между нами все кончено». Хейер с досадой потянул ворот рубашки. «Разве ты не понимаешь, что я твой единственный друг?» «Если бы ты был другом, ты бы это доказал». «Хотел бы» только у меня духу не хватает. Как твой лучший друг я должен был бы вырубить тебя, чтобы ты сутки никуда не сдвинулась и, наконец, дала отдохнуть своей бедной головушке. О, как же я тебя ненавижу!» вспыхнула Айрис. «Ради всего святого убирайся!» В соседнем купе сёстры Портер услышали обрывки ссоры. «Эта девушка, конечно, умеет устроить себе приключения даже в поезде», извительно заметила старшая сестра пока молодые люди ссорились из-за неё. мисс Фрой лежала неподвижно с окаменевшими руками. Постепенно до нее дошло, что у нее нет зрителей, и ее попытка подать сигнал была напрасной. Однако у нее оставалась одна крупица утешения. Она услышала, как Айрис говорила о том, чтобы обратиться к британскому консулу. Этот вызывающий возглас донесся до нее даже сквозь закрытую дверь. Вскоре она поняла, что ее подсказка не пропала даром. В купе началось приглушенное обсуждение. Триест, произнес мужской голос. Он принадлежал шоферу доктора, который был одет в нелепую форму медсестры. Что теперь? Мы не можем терять времени в Триесте, ответил доктор. Придется гнать всю ночь, как угорелым, чтобы успеть вернуться туда, где будет безопасно. А тело куда теперь денешь? Доктор назвал место. Это как раз нам по пути. Пристань пустына, а у греки шмяки шат. Отлично, они будут голодны. Скоро не останется ни одного лица, способного что-то рассказать, если вдруг потом начнут выяснять. Ты выбросишь туда и одежду с багажом? Глупец, это была бы прямая улика. Нет, мы все берем с собой в машину. Ты сожжешь их без промедления, как только мы вернемся. Несмотря на то, что разум мисс Фрой был затуманен, какое-то внутреннее чувство подсказало ей, что разговор шел о ней. Ее передернуло от одной только мысли о черной, стоячей воде, густой от тыла и покрытой мусором. У неё всегда вызывало отвращение всё гнилое. Но настоящий смысл слов она не уловила. Шофёр продолжил, предвосхищая возможные сложности. «А что, если кто-то будет наводить справки в больницах Триеста?» Скажем, что пациентка умерла по дороге. Если они потребуют осмотреть тело. Они увидят его. С этим не будет никаких проблем. Как только мы вернёмся, Морг предоставит мне женский труп, который я подредактирую. Хм, хотел бы я быть уже дома. Есть ещё та девушка. Да, — заметил доктор. Удивительно, как англичане склонны считать себя полицейскими всего мира. Даже девушки перенимают эту привычку. Но ошибочно думать, что они глупая нация. Этот профессор умный человек и вовсе не дурак. К счастью, он человек чести и полагает, что все остальные тоже таковы. Он подтвердит все, что я скажу. а все всё-таки хотел бы я быть дома», — вновь проворчал шофер. «Риск велик», — напомнил ему доктор. «Но «Ну и награда соответствующая». Гул мужских голосов, который отдавался в полузакрытых ушах мисс Фрой, как жужжание прялки, прекратился. Шофер мечтал о гараже, который он купит, а доктор о том, как уйдет из практики. Ему самому это задание не доставляло удовольствия. Но правящая семья требовала его верности, а личная выгода запрещала ослушание. Как только баронесса вызвала его тайно ночью, он разработал наспех лучший возможный план чтобы устранить препятствия на пути высокородных интересов. Доктор понимал, почему выбрали именно его. Он и сам бы не использовал тонкий хирургический инструмент, чтобы перерезать им смоляную веревку. Его репутация уже была запятнана из-за недавних неудач в местной больнице. Его научное любопытство превосходило желание спасать жизнь, и его подозревали в том, что он намеренно затягивал операции, даже ценой жизни. С самого начала все пошло не так, из-за вмешательства англичанки. Если бы не она, его маленький план сработал бы безукоризненно, благодаря своей простоте и небольшому числу сообщников. Теперь же доктор знал, что им с шофёром придется рисковать жизнями, когда они будут нестись домой через опасные перевалы, балансируя на одном колесе над пропастью, стараясь обогнать экспресс и вернуться на родину. Но как только они окажутся дома, все непредвиденные обстоятельства будут нейтрализованы. Но любой запрос будет готово объяснение. Никто не будет знать ничего компрометирующего, и все нити, связывавшие погибшую пациентку с мисс Фрой, будут окончательно перерезаны. «Ты англичанку в сточную канаву выбросишь?» — вдруг спросил шофер. «Нет», — ответил доктор. «Дополнительные сложности были бы слишком опасны». Но когда мы прибудем в Триест, она уже не сможет нам помешать». Мисс Фрой услышала его слова, и впервые ее оптимизм пошатнулся. Волна мучительной тоски нахлынула на нее, и она подумала о своей семье. Она ведь отправила им расписание поезда, и наверняка сейчас они следят за ним по карте. И в самом деле в этот момент дома они ней вспоминали. Они изо всех сил старались побороть странную тревогу. Затопили камин в основном еловыми шишками, и устроили себе непривычно щедрый ужин, и яичницу. Сок, пёс, лежал на ковре у огня, следя за пламенем. Несмотря на тепло, он оставался подавленным после разочарования. Он ослушался и побежал встречать поезд, внезапно ощутив надежду. Мисс Фрой взглянул на жену и заметил, как у неё подрагивает нижняя губа, а сама она осела в кресле. Впервые он осознал, что она старше него, и что сам он тоже постарел. Затем он перевел взгляд на часы. Винсом почти закончила первый этап пути домой, сказал он жене. Скоро она будет в Триесте. Миссис Фрой передала новость собаке. Сок, наша маленькая хозяйка уже и правда едет домой. С каждой минутой она все ближе, ближе, ближе. Еще полчаса, и она в Триесте. Триест.